Глава 20 «Фанатик, несущий скверну» Гунгун -гун стоял на коленях перед алтарем из черных костей и не сводил взгляда с собседанового лезвия. Пройдя через сотни ритуалов и испив кровь десятков вечных, орудие приобрело чарующий взгляд, алый и словно живой блеск. Оборвав огромное число жизней, причинив так много боли, Клинок практически достиг вершины, оставалось совершить последний ритуал. Задыхаясь от волнения, орк запрокинул голову и закричал, вонзив лезвие себе в грудь. Сделав глубокий вдох, он вновь закричал, резко потянув вправо и увеличивая рану в разы. Одурманенный болью и эйфорией, фанатик принялся кромсать грудь до тех пор, пока не появилась огромная дыра, через которую он смог вырвать сердце. Сейчас в теле орка находилось множество сердец, но это было особенным. В отличие от остальных, это изначально принадлежало Гунгуну, несло в себе отголосок его вечной души. Не в силах унять рвущийся безумный смех, фанатик одним ударом пригвоздил сердце к алтарю из черных костей, заставляя получившуюся конструкцию вспыхнуть черным пламенем. Гунгун -гун сумел получить знания об этом ритуале лишь когда последний стальной отдал душу во имя Аллатера. Теперь оставалось лишь дождаться, когда сердце преобразится. И тогда, вернувшись в тело, именно оно станет главным источником силы и самым страшным оружием. Впрочем, Гунгун -Гун не собирался просто ждать. Ведь в обмен на множество местных, даже обращенных воскаженных, он получил знание еще об одном ритуале, способном преобразить остальное тело. Беспощадные действительно хорошо подготовились. Портал выбросил нас не в чистом поле, а в довольно тесное, но вместе с тем полностью изолированные от внешнего мира подземное убежище. Пол, стены и потолок покрывало сложной вязь рун, выполнявшая единственную задачу полное сокрытие любых существ от внешнего мира. Стоило отдать должное поработавшим мастерам, даже ритуальному диску, хранившему наработки дубля, узор оказался незнаком. Попытка уловить структуру и общую вязь переплетающихся рун принесли плоды. Артефакт в груди пришёл в движение. Поначалу ожило лишь внешнее кольцо ритуального круга, на которое скопировались десятки новых рун. После того, как работа с базой подошла к концу, артефакт взялся за более сложную часть, запоминая комбинации и плетения. Модификации ритуал единства добавлено свойство познания. Отныне стоит вам распознать неизвестный узор или руну, что находится в пределах вашего познания, ритуал самостоятельно разберёт её и запомнит. В будущем вы сможете свободно использовать знания ритуала подобно собственным, но помните, лишь истинные мастера добиваются настоящих вершин. Модификация ритуал единства достигла 10 ранга. Дух плюс один, телосложение плюс один. Эволюция модификации ритуал единства в живой ритуал. Артефакт может таить в себе огромную силу, одно упоминание о которой легко заставит дрожать толпу, но истинное величие приходит лишь тогда, когда он обретает собственное знание. «Ритуальный диск, что стал частью вашей плоти, впитал достаточно жизненных сил и знаний, чтобы сделать первый крошечный шажок на пути величия». Описание не обмануло. Ритуальный диск действительно вышел на новый виток развития и сумел зародить внутри себя крохотное подобие искры. Едва тлеющий огонек то вспыхивал, то затухал, точно уловив такт моего сердца. «Зарождавшаяся душа была в моей полной власти». Достаточно лишь пожелать, и та развеется без следа, а ведь для подобного поступка даже имелась по-своему веская причина. Ритуальный круг способен принять лишь одну искру, а теперь это место оказалось занято. Раньше, когда речь шла об Элании, я даже не задумывался о её замене. Слишком сильная была способность поглощать боль. Теперь же мне предлагали кота в мешке, оценить пользу от которого можно лишь, дав искре возрасти. И это наверняка займёт немало времени. «Понятное дело, я не считал, что созданная ритуальным диском душа будет чем-то посредственным». Волноваться заставлял создатель артефакта — дубль. «Кто знает, какими силами будет обладать взращенная рядом с моим сердцем искра». Резави являлся отличным примером, насколько может оказаться полезным разумный артефакт. Правда, тот стал частью пояса совсем иным способом. «Время покажет». Всё же решил дать шанс новорождённой душе. Чешуйчатая кольчуга не смогла полностью скрыть оживлённый ритуальный диск от цепких глаз зеля, но тот воздержался от комментариев. Вечный даже не догадывался, что прямо сейчас идёт копирование наработок его клана. «Потребуется меньше пяти минут, и я в любой момент смогу воспроизвести сложнейшую вязь, в плетение которой оказался встроен целый сегмент, завязанный на самоуничтожение. Беспощадные оценили эту наработку». Произошедшее можно назвать кражей. Но меня это не особо цепляло. Собственно, как и временных союзников, не будут волновать уже мои убытки, когда те явятся в... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Долину. А в том, что топ-1 клан Кластера окажется в числе первых, кто это сделает, я не сомневался. Следовало в кратчайшие сроки разобраться с узором и украсить им стены, пол и потолок пещеры с обителью. Прятать замок и даже его подвал попросту бесполезно. А вот пристанище стоит попытаться укрыть от посторонних глаз. Даже если эффект окажется слабее, чем хотелось бы, подобная пелена станет одним из важных слоёв обороны. Пока я изучал руны, беспощадные выстроились вдоль круглой стены, едва уместившись в один ряд. В центре, рядом с лестницей, ведущей на поверхность, остались лишь я с химом, лев с зеленм ну что ж начнём», — вновь заговорил бледный маг рыжий при этом даже не пытался взять слово целиком и полностью переложив переговоры на своего зама собственно меня это не особо удивило в гулявших по сети слухах лев часто обозначался как главная боевая единица клана и его руководитель в то время как рейдами и тактикой руководил зель «В состав стандартный для слепого рейда без лишних реверанцев начал маг «Двенадцать вечных! Два танка, два хилат, двое в поддержке! Остальные бойцы!» По мере того, как говорил маг над главами остальных беспощадных, вспыхивали соответствующие их роли иконки. Видимо, в ход шёл особый командный навык, завязанный на визуализацию. Набор значков оказался довольно прост. Кружки разного цвета. Красный отвечал за агрессию основных бойцов. Стальной олицетворял возможность щитовиков держать удар. Белый — исцеление, но ну, а серый поддержка. Оба танка имеют узконаправленную раскачку, контроль физического и магического урона соответственно. Пустые кружки тут же дополнились парой рисунков. В первом случае речь шла об изображении обычного щита. А вот во втором появилось нечто отдалённо похожее на его подобие из веточек. Во время встречи с боссом более подходящий танк занимает позицию основного. В то время как второй становится вспомогательным, и по возможности стоит на подхвате или же контролирует гвардов. При этом способность блокировать непрофильный урон у обоих находится на достойном уровне, так что за их выживаемость не стоит беспокоиться. Теперь стало понятно, почему один из обладателей значка «Танка» выглядел как новогодняя ёлка, украшенная множеством тускло сияющих камней. Ну а ко второму вечному, здоровенному детине с двумя щитами и парой изогнутых рогов, при этом не являвшихся частью шлема, у меня изначально не имелось вопросов. Хилы также имеют разные направления. Парень в белой мантии способен одномоментно восстановить огромное количество хитов и является ярким представителем жрецов. Девушка-друид специализируется на долгосрочных эффектах, которые в конечном счете восстанавливают даже больше, чем исцеление жреца. Но за это приходится платить. В случае, если враг способен генерировать разовый высокий урон или снимать положительные эффекты, КПД упадет в разы. Видимо, девушка с зеленоватой кожей являлась коллегой Гринфилда и также использовала товарищей в качестве грядки для своих волшебных семян. В поддержку входит паладин. У этого в иконке появился сияющий молот. По понятным причинам у него пока нет бога-покровителя, но зато имеется инициация светом. Может использовать хил, баффы и ауры. А вот на бабл можешь не рассчитывать. Также при необходимости сможешь стать в один ряд с ДД. Наличие хилов — это, конечно, хорошо да ещё и в таком количестве. Вот только типичный жрец и инициированный светом пал, конкретно мне скорее будут мешать, чем помогать. Аскал по своей природе воспринимал любое проявление света как врага, а тот, в свою очередь, бил по щиту критом, независимо от того, в какой форме изначально был — баф, исцеление или аура. С друидкой тоже имелись подводные камни. Несмотря на потенциальную пользу, я точно не дам подсаживать в своё тело неизвестный росток. Собственные насекомые шпионы. Отличный пример того, что с подобными дарами стоит вести себя крайне осторожно. Второй член поддержки, я, специализируюсь на дебафах. Предпочтение отдаю проклятиям, но и дотов в арсенале хватает. Также, как правило, отвечаю за руководство данной рейд-группы. Оказывается, это ещё и личная бригада зеля. Довольно интересно. Относительно бойцов, думаю, тут лучше покажет себя наглядные демонстрации во время зачистки города. Но общую информацию можешь увидеть в описании». Иконки вновь преобразились, обрастая новыми подробностями. Кинжал, ледяное копье, лук с тремя стрелами, окровавленный арбалет, белое пламя и пентакль. Имелись и небольшие вставки, позволявшие понять, в каком именно ключе сражается тот или иной вечный. Довольно скупые данные, но я и не рассчитывал, что беспощадные решат открыть о себе всю информацию. Также в рейде присутствуют три неучтённые единицы. А вот это уже она с Химом и Львом, которым присваивается статус резерва. Едва меня включили в общую тусовку, в моём распоряжении появился новый интерфейс, аналог группового. В новом окне показывали состояние остальных участников рейда. При этом каждый лично убирал, в каком формате выдавать информацию. Та же полоска хитов могла обозначаться не точной цифрой, а процентами или вовсе цветовым индикатором, который будет изменяться по мере проседания. От меня схемам никто не требовал выставить на показ сокровенные, статы, так что мы остались полностью инкогнито. Вопросов по этому поводу ни у кого не возникло. Впрочем, тот же Лев поступил аналогичным образом. Но тут не подкопаешься. Он, так же, как и я, не часть группы. Подводя итоги, рейдовая подготовка беспощадных оказалась на довольно высоком уровне. Та стая могла похвастать лишь парой комбинаций построений и, собственно, всё. Правда, меня это не особо волновало. Сейчас мои люди в самом начале пути. Сравнивать потенциал будем спустя пару месяцев. Основа у нас довольно прочная, вполне адаптированная под новые реалии. Чего нельзя сказать о нынешних лидерах гильд ТОПа. Далее Зель перешёл к небольшой вводной по слабым и сильным сторонам искажённых. Тут ничего нового узнать не удалось. Несмотря на внешне хрупкий вид, местные обладали немалой силой, а также хорошим сопротивлением стихии огня и в ощутимо меньшей степени к земле. Ветер бил со средней силой, а вот вода могла доставить врагам проблем. Правда, территория Теллуры прошла через ряд метаморфоз, после которых водникам здесь стало крайне некомфортно. Ахиллесовой пятой искажённых оказался их разум. Твари действовали на голых инстинктах и по простейшим шаблонам. Мутировавших зверей последнее не касалось. Те отчасти сохранили навыки охоты. Благо, в рацион зверя входили как вечные любого пошиба, так и местные, в том числе и лишившиеся душ. Стальные активно пытались освоить этот ресурс и взять под контроль живность, но пока у них это выходило не очень удачно. Впрочем, совсем списывать со счетов горожан не стоило. Среди тех порой попадались уникумы. Сами при мозгах плюс собратьев легко могут взять под контроль. К слову, последнюю фишку стальные вроде сумели перенять и организовали патрули, в которых один вечный передвигался, облеплённый искажёнными жителями. Собственно, после моего последнего визита стальные стали куда серьёзней относиться к безопасности и наладили нормальный контроль над собственным городом. Не раз вручавшая меня канализация была попросту замурована, так что воспользоваться протаренной дорожкой точно не выйдет, по крайней мере, не привлекая лишнего внимания. Относительно сопротивления в лице местных, беспощадные также имели некоторую информацию, но в более скромном количестве. Решив не запускать раньше времени возможную квестовую цепочку, клановцы просто не стали выходить с ними на связь. Прошёлся зель и по крысолюдам. Те оказались этакой третьей неучтённой стороной конфликта. Со слов мага, в зависимости от ситуации, те могут оказать поддержку как сопротивлению, так и сектантам, а могут и вовсе отсидеться в катакомбах Возможно, изначально скавыны были заложены как один из возможных путей освободить Таргурию чужими руками. Но уж точно не сейчас. Теперь каждая живая тварь была вольна поступать так, как сама того пожелает. Тем более, что после разлома система больше ни у кого не гасила инстинкт самосохранения. А значит, каждая живая и не очень тварь будет цепляться за существование. Самую главную опасность в городе представляет демон-покровитель стальных. Судя по всему, он из высшего эшелона в иерархии Инферно, так называемые носящие имя. Такая тварь наверняка обладает солидной силой, но она одновременно и его слабость. Спокойно разгуливать по срединному миру подобный демон точно не может. Но даже так стоит заранее проработать контрмеры. Только сейчас обратил внимание, что остальные беспощадные заняты подготовкой и практически не слушают мага. Видимо, ликбез проводился исключительно для меня и Хима. Наверняка союзники заранее обговорили не только общий план, но и запасные стратегии. Что, опять же, вызывало скорее симпатию, чем отталкивало. С их стороны было бы глупо просто доверять постороннему человеку. Как правило, твари-инферно, приходя в эту плоскость теллуры теряют львиную долю имеющейся силы. Также для переноса сильных демонов требуется наличие особого артефакта, выполняющего роль якоря. Уничтожив этот предмет мы сможем избежать прямого столкновения с демоном. Того попросту затянет в родную плоскость. Сам якорь создаётся только на нашей стороне. А значит, в идут ресурсы самих стальных. Как итог, артефакт навряд ли окажется неразрушимым. Плюс этот якорь обладает и ещё одной особенностью. Самим демонам некомфортно и даже опасно находиться рядом с ним долгое время. Так что большую часть времени тот не может находиться под непосредственной защитой инфернальной твари. Если Гунгун -гун не сумел призвать нового носящего имя, то покровители можно не беспокоиться. Новость об устранении Сабнака беспощадные восприняли довольно спокойно. Всё же Зель только что говорил об обходных путях избавиться от демона. Каким именно способом удалось его устранить? И как давно? В зависимости от деталей, демон будет выведен из строя на разное время. Пока существует контракт, создать новый якорь пусть и затратно, но вполне по силам для остальных. Незадолго до разлома. Практически всё тело уничтожено, а искра запечатана. А вот теперь в глазах рядовых беспощадных читалось неверие. Мол, если я настолько крут, то зачем искал помощи в зачистке города? Лев и Зель отреагировали иначе, скорее доверившись услышанному. Некая нотка сомнения в них чувствовалась, но, видимо, сказывался здоровый скепсис. При желании я легко мог развеять сомнения. Всего-то нужно продемонстрировать список Тарушной Ашира с вычеркнутым именем Сабнака. Но не видел в этом смысла. Польза минимальная, а вот лишнее внимание к себе наверняка привлеку. «Это объясняет, почему настолько отбитые вечные не стали творить форменный беспредел после разлома, а решили затаиться». Новость заметно порадовала бледная умага «В таком случае шансы на успешную зачистку серьёзно возрастают». Пусть Зель и пытался не показывать эмоции. Аура хорошо давала понять. Маг, мягко говоря, недолюбливал стальных. Причём в этом он ненамного уступал льву. Неужели сектанты успели настолько насолить и этому вечному? Или вновь дело в точке? Я бы сделал ставку на второй вариант. Пусть в моих глазах рыжие выглядело слишком резко, но, как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Тем более, кто знает, возможно, что по ту сторону капсулы у неё был совсем иной образ. Хотя теперь это уже не столь важно. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Остальные беспощадные, увидев, что начальство не оспаривает мои слова, также заметно приободрились. Потенциальная встреча с демоном явно давила тем на психику, хотя я бы не радовался раньше времени. Изначально всю эту кашу заварили вечные, так что пока в стане врага есть такие, как гун, -гун следовало держаться в тонусе. Благо Зель держал руку на пульсе общего настроения и чётко контролировал группу, тут же опустив вечных с небес на землю. В Таргурии и без Сабнака хватает порождение Инферно, причём реальный диапазон их сил никто не знает. Да, Срединный мир им не родной, а значит, они ощутимо потеряют в уровнях, «Надо же так останутся тварями, которых не стоит недооценивать, ведь ценой может оказаться ваша жизнь». Слова мага сработали не хуже ушата с холодной водой. Народ тут же морально собрался, избавившись от переливов самых разных эмоций. В целом, общее впечатление о беспощадных у меня сложилось более чем положительное. В дальнейшем стоит попробовать наладить сотрудничество. «Относительно взаимодействия», Каждый из нас занимает определенную позицию в группе. На этот раз рядом с иконками появились цифры, обозначавшие порядковый номер вечного. От 1 до 12 В целом, довольно практичная схема для крупных гильдий. Даже если группа в очередной рейд собирается из незнакомых людей, каждый будет иметь общее представление о союзнике, просто мельком взглянув на ту самую иконку рядом с человеком. Для отдачи приказов также используются ключи команды. Но в нынешней ситуации от них лучше отказаться». После недолгой паузы Мак всё же добавил. «В конце концов, ты не сумеешь запомнить их все. А от двух-трёх толку не будет». «В этом нет необходимости. Руководство над группой останется за вами». Не требуется обладать эмпатией, чтобы понять. Беспощадные не горели желанием становиться под руку чужака. Да и мне это было не нужно. «За мной лишь постановка основных задач». «Собственно, задача максимум — зачистка города от основных сил противника, стальных и искажённых. В случае, если это окажется нам не по зубам, ограничимся точечными ударами, по возможности нанесём максимально возможный урон и отступим». Прошла всего пара минут, а на смену ощутимому холодку в глазах беспощадных пришла едва ли не симпатия. Понятное дело, у каждого присутствующего имелась причина отправиться вместе со Львом но от этого лезть в пекло не становилось приятней. При этом лишь у двоих в аурах промелькнуло нечто нелицеприятное. Вроде желание специально завалить задание и поскорее вернуться в безопасную столицу. «В таком случае не будем тянуть!» Кивнув, Зель переключился на подчинённых. «Баф по третьей схеме!» Подавая личный пример, маг коснулся висящего за спиной тубуса, заставив артефакт вспыхнуть уже знакомый Россу Пьюрун. Новый узор являлся упрощённой копией того, что покрывал стены убежища. Едва крышка магического футляра пришла в движение, сквозь появившуюся крохотную щель вырвался поток чёрного дыма. Скользя змеёй, он сделал несколько витков вокруг зелья после чего сплёлся в чёрный свиток. Не прикасаясь к парящему в воздухе пергаменту, маг опустился на колени и погрузился в медитацию. Свиток тут же задрожал, а на его чистой до этого момента поверхности начали проявляться кровавые символы. Остальные беспощадные занялись тем же, с единственной разницей. Они разделились по 3-4 человека и напитывали группками собственные артефакты. Единственное исключение — лев. У того также имелся персональный свиток. К сожалению, разглядеть, что же это такое пошло в ход, я не успел. Но некоторые догадки имелись. Возможно, это переносной аналог моих покоев. С той разницей, что мне достаточно просто находиться в их пределах, чтобы стакался бонус, А тут необходима прямая подзарядка. Закончив с этой частью, народ перешёл к следующий. И тут уже каждый пускал в ход что-то своё. Одни использовали свитки уже простые, сгоравшие после активации заклинания. Другие активно затачивали оружие, используя в качестве расходников драгоценные камни, порошки и, судя по всему, яды. Третьи просто медитировали. При этом практически никто не использовал зелья, хотя, на мой взгляд, Именно этого добра было вдоволь на рынке. Алхимия выдавала куда больше товара, чем начертания и прочие конкурирующие отрасли. Покопавшись в наработках Аризавия, тот успел неплохо освоиться с новой модификацией, выяснил, что тот прямо сейчас легко сможет состряпать простенькие препараты. Правда, каждая склянка имела статус яда, но помимо изначально заложенного отравляющего, все эти зелья имели и побочный эффект. Ну, взять хотя бы жёлто-красную жижу, что ощутимо резала скорость передвижения, но при этом увеличивала регенерацию. Для танка при определённых обстоятельствах подобный размен только на руку сыграет. «Спасибо, но мы намеренно ограничили количество принимаемой алхимии». На попытку поделиться, Зель ответил моментальным отказом. «Избыточное употребление алхимии может запустить неконтролируемые процессы в аватаре и спровоцировать мутации». «Положительный результат не исключен, но советую не экспериментировать в этом направлении. Шанс заполучить нечто действительно полезное на уровне погрешности. А вот проблем нахвататься запросто». «Дилетанты!» — прыснул Аризави. «С самого начала смешивают споры Хараба с выжимкой Зари. После литрами хлещут незавершенный настой. давая грибам разрастись и начать менять организм. А после удивляются мутации». Услышанная информация сработала как спусковой крючок, и глаза тут же переключились в иной спектр, подсветив рваный кокон вокруг двух вечных. Судя по справке, внутри тех обитало несколько тысяч экземпляров. До набора критической массы оставалось не так уж и много, но выручал тот факт, что поросль дохла со скоростью десяток в минуту. «А от их так называемого паладина и вовсе несет благим касанием, которые заварили не по той формуле». Если в течение месяца он выпит хотя бы одну-две чарки той бурды, то наедине с девушкой он только и сможет, чтоб порадовать её благими касаниями. Как можно создавать зелье, не учитывая эффект накопления и окончательного распада компонентов в организме? Простое ворчание Аризавия позволило узнать то, над чем, возможно, братья вечных алхимиков будет ломать голову не одну неделю, а то и месяц. В очередной раз приходилось признать талант этого безумного местного. «Слушай, Алькор, что ты хочешь в обмен на встречу с твоим другом менделем от чего Отчего-то Аризавию упорно именно так называл учёного. «А с чего ты взял, что мы с ним вообще знакомы?» Во время нашей прошлой беседы, когда я, как мог, объяснил алхимику устройство таблицы, после серии вопросов вкратце рассказал о Менделееве. И, судя по всему, тот запал в душу Аризавию. «Подобные труды никто не станет открывать посторонним. При этом твои познания...» явно хромают, а значит, ты не его ученик. Я просто не поверю, что столь великий ум смог научить лишь тем путаным крохам, что ты мне рассказал. Скорее всего, Мендель просто доверяет тебе, так что позволил прикоснуться к своим трудам. Тут ты ошибаешься. Он сделал все свои труды общедоступными, и в нашем мире любой желающий может начать их изучать. То, что у меня изучение химии шло из-под палки, решил опустить. А насчёт личного знакомства «Так этот алхимик давно умер?» «Умер!» «Необычно это слышать относительно вас, вечных!» Мысли о Резаве наполняла столь глубокая задумчивость, что я тут же пожалела о сказанном. Ведь это могло натолкнуть местного на совершенно ненужные мне мысли о вполне смертной природе нашего вечного брата. «Насколько же был великим его последний эксперимент, раз сумел оборвать жизнь, вечную жизнь!» От мысленного диалога с Аризавием меня отвлёк один из беспощадных. Тот самый паладин, о котором только что говорил алхимик. Причём парень уже подносил к губам флакон со светло-золотистой жидкостью внутри. Я отреагировал на голых инстинктах. Хвост выскользнул из-под плаща и, удлинившись, одним точным ударом разнёс склянку в дребезги. Подобное, естественно, не осталось без внимания. Нападать никто не стал, по крайней мере, Сразу но при этом от меня явно ждали объяснений. Особенно яростным взглядом меня буравил спасённый паладин. Видимо, до героев света из легенд ему ещё далеко. Впрочем, те самые рыцари без страха и упрёка, по всё тем же легендам, могли десятками и сотнями сжигать приверженцев тьмы и устраивать гонения, так что не стоило развешивать ярлыки. Урезанный пересказ мыслей Аризавия произвёл весьма серьёзное впечатление на всех присутствующих особенно зацепило несостоявшуюся жертву алхимии. Паладин даже стоять рядом с разбитой склянкой не хотел. Правда, это же относилось и к остальным, в том числе и к двум девушкам. Мало ли, какие побочные эффекты есть у подобной гадости. «Убью, Кайри!» Прикрывая нос и рот рукой, видимо, боясь испарений, пробормотал Паладин. После чего спешно добавил. «Босс, я с подготовкой закончил. Можно того?» Вечному не терпелось побыстрее свалить из бункера. Остальные беспощадные поддержали товарища многозначительными взглядами. К всеобщему счастью и душевному спокойствию зель сразу кивнул. До толкучки дело не дошло, но покидали убежище люди довольно спешно. При этом все как один взялись перебирать нагрудный ремень с зельями. Видимо, инцидент ощутимо пошатнул репутацию одного из алхимиков, той самой Кайри, что изготовила заполучное зелье. «Если это возможно, то как насчёт проконсультировать наших алхимиков? Беспощадные не останутся в долгу», — предложил зель окончательно переварив последнюю новость. «Думаю, что мы сможем договориться». В целом, беспощадные в моих глазах обзавелись неким кредитом доверия, так что новая точка соприкосновения будет совсем не лишней. «Да, думаю, мы сможем», — тут же с усмешкой поддержал Аризавий, вроде как между делом намекая на собственную долю что меня вполне устраивало. При желании я легко мог организовать кабалу, но этот вариант в моих глазах являлся заведомо провальным. Любому человеку, ну или если брать шире, то разумному существу требуется стимул. То, что для некоторых именно ежовые рукавицы и удар под дых — лучшая мотивация, — совсем другой разговор. Арезави же успел доказать, что готов к весьма плодотворному сотрудничеству за вполне посильные поощрения. «Будет неплохо, заодно обсудите тему оборотней». Перспектива избавиться от логова для меня была куда заманчивее, чем возможность выторговать у беспощадных лишнюю побрякушку. Так что с этой темой решил не торговаться. Лев сдержанно кивнул, подавив секундный порыв интереса. Сейчас для него самым важным было спасение сестры, а остальное ушло на задний план. Бункер оказался спрятан на приличной глубине. Десятиметровая лестница вывела нас даже не на поверхность, а в подвал. Пусть запах ощутимо ослаб, но я легко уловил гарь. Видимо, домишко над нами сгорел. Собственно, ожившая карта, в пределах бункера Таня работала, подсказала, что мы находимся в черте предмести Таргурии. А там погорельцев хватало. Едва за мной закрылся скрытый люк, отрезав нас от разбитой склянки с благим касанием, народ окончательно успокоился. А Резави при этом тихо веселился. Ведь испарения давно проникли и в это помещение. Правда и вреда они никакого нанести не могли. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Оказавшись в безопасности, беспощадные в спокойной обстановке перегруппировались в рабочее построение. Мне, Химу даже Льву досталась роль хвоста, или скорее балласта, который прикрывала сразу двое вечных. Первой на поверхность выдвинулась разведка, принёсшая по-своему хорошие новости. По предместиям шатались лишь дикие монстры. Эту информацию подтвердили и мои искатели, которых я украдкой выпустил вслед за парнями. Разведка лишней не бывает. Пепелище дома покидали под вуалью незримости, которую поддерживал Зель. С такой маскировкой мы могли добраться до стен за считанные минуты. Но пришлось изрядно попетлять. Беспощадные планомерно вырезали искажённых животных, которые облюбовали себе предместье При полусотне уровней разницы от подобной охоты не было никакой пользы. А вот вреда хватало. За минимальный лут приходилось платить риском, что нас банально раскроют. Благо беспощадные действовали с ювелирной точностью. Твари уничтожались моментально и без лишних звуков не оставляя после себя даже пятен крови. Относительно последнего пункта в ход шла ядрёная алхимическая смесь, бодро сжиравшая органику. Резавия увиденная заставила вновь фыркнуть и посетовать на перевод ценных ресурсов. На этот раз я мысленно согласился с алхимиком. Мои пожиратели с подобной проблемой справились бы не хуже и за тот же срок. Тем не менее, лезть с предложениями не стал. Сам ведь сказал, что за мной лишь постановка глобальной цели. Объяснение рокировок нашлось спустя дюжину минут. Прежде чем подбираться к стенам торгурии, разведчики передали ритуалисту всю свою добычу — восемь сердец, которые легли в основу одноразовых артефактов смены личины. Беспощадный работал не голыми руками, а использовал покрытую причудливым узором коробочку. Куску плоти хватало 15-30 секунд на то, чтобы обратиться в угловатый камень — тот самый артефакт. Один камень создавал покров, легко вмещавший сразу двоих. Внешне мы никак не менялись, но для охранных чар и прочих магических приблуд мы будем определяться как те самые звери, что и послужили донорами. Разбившись на группы, мы, одиночными особями, добрались до условленных точек у стены. Уже на месте вновь за дело взялся ритуалист, а теперь с поддержкой девушки-убийцы. По крайней мере, на это наводила её иконка с окровавленным кинжалом. На этот раз ритуалист не делал новых артефактов, а просто нацепил часть старых на шестёрку крыс, которых призвала вечная. газуны тут же разбежались в разные стороны, продолжая имитировать движения уже давно убитых животных. Для подобной предосторожности имелась довольно весомая причина. Городская стена оказалась усеяна множеством дозорных башенок. Те строили на скорую руку, но при этом с завидной частотой, через каждые 15-20 метров. Правда, едва уловимый отблеск искры удалось приметить лишь в каждой пятой, а то и реже. При этом алый отсвет чужой души хорошо давало понять, что её обладателя уже давно разъедала изнутри силы инферно. Внешняя безалаберность стальных скорее настораживала, чем радовала. Разведка беспощадных говорила о том, что сектанты усвоили урок, а тут такой прокол с дозором. Хотелось бы верить, что сказывалась банальная нехватка кадров. Вот только внутри продолжало копиться и множиться нехорошее предчувствие. Но, разумеется, никто не стал поворачивать отряд. При желании я мог легко преодолеть стену в любой её точке. Способов хватало. От банального пускания в ход когтей и навыков скалолаза до использования элементарной грубой силы с созданием нового входа в город. Это в самом начале моего пути, когда я впервые оказался у входа в Таргурию. Стена выглядела непреодолимой преградой. В нынешней ситуации даже безумная задумка с прогрызанием кладки имела право на жизнь. Двигались вдоль стены, у самого её основания, находясь в слепой зоне дозорных башен. Куда именно Зель вёл группу, я понял уже на подходе. Любой разумный, даже лишённый дара эмпатии, легко мог уловить расползающиеся по округе удушающие миазмы. Гремучая смесь из ярости, боли, отчаяния и страха била по мозгам не слабее на нашатыря. Увидеть, что именно находится на стене, мы также не могли. Но этого и не требовалось. Столь мощную ауру распространяло моё собственное творение. Распятие. Квинтэссенция способности палача душ и ужасающий по своим возможностям артефакт. Помимо ауры распятия, а точнее прикованный к нему маг, испускал непрекращающийся вопль. Лишь делая едва уловимый вдох, маг умолкал на короткую долю секунды, после чего продолжал кричать. С подобной звуковой завесы проникнуть в торгурию и при желании нейтрализовать дозорных будет куда проще. Обошлось без штурма. Девушка-убийца, чьи призванные крысы сейчас рыскали по городу, выпустила крохотные по сравнению с моими когти, скорее даже когатки, и проворно взобралась по стене. Причём в ход шла не грубая сила, а ловкость и сноровка. Она не пробивала кладку, а цеплялась за щели и стыки. С бесшумностью у неё проблем не возникало. Даже когда вечная скрылась из виду, я продолжал следить за её искрой и аурой. При необходимости я преодолею стену куда быстрее союзников. Впрочем, этого не потребовалось. Спустя пару секунд со стены сбросили верёвку. Изъеденная душа охранника при этом так и не угасла, но словно покрылась туманом. Реакция девушки, чью ауру стали переполнять отвращение и страх, также оказалась в пределах ожидаемого. «Какого?» Сдавленно выдал кто-то из беспощадных. После того, как мы забрались в удозорную башню. И в целом я был с ним согласен. Стальные лишний раз убедили меня в том, что от них стоит избавиться раз и навсегда. Речь шла не о нашей давней вражде, а о банальном здравом смысле. Трудно представить, что Гунгун -гун способен сделать с врагами, если даже для собственных людей он уготовил подобную участь. Высушенное тело, лишенное нижней половины. Вечный оказался попросту впаян в камень, став частью постройки. Тощие руки вызывали стойкую ассоциацию с паучьими лапами. Конечности оказались куда длиннее положенного, больше метра, и обладали дополнительным суставом. Подобная анатомия значительно расширяла возможности дозорного как лучника. Вот только даже это модификация терялась на фоне главного изменения несчастного парня. Нос, рот, уши и волосы — всё это просто убрали освободив место для новых глаз. сник не скупился, одарив жертву даже не двумя, а тремя десятками глаз, не пропустив даже подбородок, теме и затылок. Уровень восьмидесятый. Раса искажённый. Слуга Арахнерии. Призвание дозорный. Класс лучник. Несмотря на обилие глаз, модификация Зонера в разы уступала всевидящим глазам. Сказывались как разница в качестве, так и малый ранг. Парень, скорее всего, едва получил этот «дар» и толком не успел его развить. Как итог, два десятка глаз не сумели пробиться сквозь полок незримости. Впрочем, следовало учитывать и разницу в уровне. Парень едва добрался до восьмидесятого, хотя по меркам вечных это довольно серьёзная цифра, и она мне совсем не нравилась. Если столь сильных бойцов отправляют в расход, делая из них это, то какой же силой обладает основной состав стальных? даже принимая во внимание безумие Гонгуна, он не был идиотом и разбрасываться элитными подчинёнными не станет. Сейчас лучник не был опасен, причём убийца обезвредила его довольно необычным способом. Взгляд Зонара плыл, словно тот был в полудрёме, а девушка при этом поглаживала уродца по щеке и тихо мурчала. При этом ей приходилось бороться с отвращением, обходя очередной глаз на голове стального Алиаса, Алиса, уровень 98. РАСА МУРИЯ КЛАСС УБИЙЦА. ПРИЗВАНИЕ БАЮН Раса и призвание отлично дополняли друг друга и почти наверняка давали серьёзные преимущества. Система просто не могла упустить симбиоз, дающий на выходе комбинацию код-баюн. Если девушка сумеет подстроиться под реалии нового мира и сольётся с классом, то станет по-настоящему страшной убийцей. Такой спец способен держать в страхе как врагов, так и особо сильных союзников. Собственно, не исключено, что это и была демонстрация силы со стороны беспощадных. Вполне естественное желание показать, если не превосходство, то, как минимум, паритет с союзником. Понятное дело, что не мне тягаться с топ-1 кланом кластера. Но так уж получилось, что именно с моей стороны уже была наглядная демонстрация силы. Так что беспощадным приходилось наверстывать. Своеобразная этика сильных мира сего. Правда, на меня способности Алиасы не произвели должного впечатления. Да, они сильны, но в моём отношении бесполезны. Откровенно говоря, за возможность поспать я бы и сам приплатил. Правда, после того, как всё устаканится. Пусть никакого дискомфорта отсутствие сна не причиняло, но чисто психологически мне не хватало уже почти позабытого чувства пробуждения с полными силами. Стоит поинтересоваться у киззары, относительно Мурри в целом и Баюнов в отдельности. Подобная информация вполне сможет стать ценным товаром для беспощадных и алиасы. Вопли распятого мага давили на психику, но к ним мы были готовы. А вот тишина сумела застать нас врасплох. Маг, не в силах полностью сдерживать боль, продолжал корчиться на кресте, но при этом не сводил с нас, с меня пустых глазниц. Прр. Хриплый едва слышный голос сорвался с его губ а по щекам скользнули две чёрные слезы. «Прости!» Наконец-то, выдавив из дряхлой груди заветное слово, он сключился в очередном спазме на долгий десяток секунд, после чего, так и не получив ответ, словно сорвался. «Прости меня! Прости! Убей! Дай умереть! Сдохнуть! Хочу! Убей! Не могу! Прости!» При желании я мог отмолчаться. Или сделать вид, что вопли поехавшего местного меня не касаются. Вот только столь резкая смена поведения довольно приметного мага могла привлечь внимание остальных. Пришлось вмешиваться. Хватило одного слова, чтобы местный хрипя от страха вжался в крест, глотая рвущиеся с губ стоны боли. От гордого и надменного мага не осталось и следа. Вместо него я видел забитое и отчаявшееся животное, цеплявшееся за остатки разума. судя по реакции беспощадных в том числе и льва. Точка далеко не всё решила рассказать брату, а может и просто не успела. И это открытие союзников совсем не порадовало. Страх, зависть и отвращение. Меня вновь накрыло потоком чужих эмоций. Каждый из вечных сам додумал историю, в финале которой появился этот крест. Объяснять я ничего не стал. Да и зачем? Словам точки они поверят куда охотнее, чем моим. А если не удастся вернуть сестру Рыжего то всем отношениям с беспощадными наверняка наступит конец. На общем фоне несколько выделялась реакция Алиасы. Чувствовались старательно загоняемые в глубину души отголоски восхищения. Пару секунд назад она пыталась произвести на меня впечатление собственным мастерством. Но теперь начала догадываться о пропасти между нами. Обмен любезностями в итоге оказался целиком и полностью за мной. И этот результат не устраивал обе стороны. «Шанс! Прошу! Дай мне шанс!» Дрожащим от боли голосом процедил сквозь сжатые зубы маг. «Уважаемые друзья! Еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Прикажи, я исполню, но подари мне смерть!» Система не расщедрилась на новое задание и даже простое уведомление. Но слова ублюдка заставили мысленно чертыхнуться. Шанс. Шанс. И ещё раз шанс. С момента основания моей гильдии не прошло и суток, а это уже была далеко не первая мольба о помощи. Ко мне словно вёл незримый указатель, подобный магнитум, манящий всех просящих. Самое паршивое, что далеко не всем получилось помочь. Ордеру удалось спасти, но и цена оказалась немалой. За её жизнь пришлось заплатить приговором варвару, лишив того шанса. А ведь ещё оставалась неизвестной судьба точки и дочки слона. Если догадка верна, и это череда событий происки системы, то, возможно, именно сейчас решается судьба гильдии второй шанс. Вот только даже в подобных условиях я не пошёл на поводу у мага. Ограничился мысленным зароком. Если в торгуре реально прижмёт, то воздушник получит столь желанную свободу. Будучи создателем распятия, я мог в той или иной мере на него влиять. Правда, здесь следовало действовать с максимальной осторожностью. Освобождение приговорённого к вечным мукам преступника явно не пойдёт мне на пользу. Система не оценит, как и Агадор. Правда, с последним особых проблем не должно возникнуть. В конце концов, его жена и сын в итоге обрели новую жизнь. А вот Теллура в целом может отреагировать куда жёстче. Впрочем, даже на этот счёт у меня имелись определённые мысли. Словно почувствовав, о чём я думаю, маг успокоился и вновь начал кричать. Вот только теперь в надрывном вопле порой проскакивал истерический смех. Воздушник словно был уверен, что его помощь потребуется. Подобная реакция мне совсем не нравилась. Почувствовав неладное, закрыл глаза и окинул город взглядом сквозь пелену. Увиденное мне очень не понравилось. В прошлый раз торгурию буквально пронизывала насквозь энергия инферно, Теперь же я улавливал лишь нечто подобное туману. Это могло бы стать хорошей новостью, если бы из центра города буквально не разило вонью нижнего мира. Стальные собрали в одном месте все свои силы и активно их использовали. Подобное не сулило ничего хорошего. Долго гадать не пришлось. Все сомнения развеяло огромное огненное облако, вспыхнувшее над центром города. Огненный столб вспыхнул без единого звука и тут же исчез создавая ощущение нереальности, но прокатившаяся спустя пару секунд волна горячего воздуха оказалась весьма ощутимой. Благо, с ослаблением инфернального фона, исчез и эффект от территории, привязывавшей возрождение любого убитого вечного к городу. Теперь в случае смерти вечный окажется не в плену у стальных, а вместе, к которому сам делал привязку. При таких условиях я был готов рискнуть на вылазку. Задача остаётся прежней, но теперь делаем ставку на скорость чтобы не ни творилось в Таргурии, мы явно опаздывали, так что о бесшумной зачистке города можно было забыть. «Хим, отправляйся в катакомбы. Если Скавины не хотят оказаться запертыми под филиалом Инферно, в который может обратиться Таргурия, то самое время высунуть свои носы из канализации и дать бой». «Мне нужно ещё минут пять, и тогда я смогу погрузить его в длительный сон», — предупредила Алиса. «В этом больше нет необходимости». Навряд ли стальные будут ждать нас с распростёртыми объятиями, так что следовало основательно подготовиться к бою. «Не прерывай, сон!» Повинуясь моей воле, из раскрывшегося на груди ритуального диска хлынули пожиратели. Десятки крошечных насекомых хищников хлынули единым потоком, за считанные секунды облепив жертву. Подобное зрелище заставило женскую часть группы, да и не только их, заметно понервничать. Впрочем, видать и не подали. Всплески эмоций и задрожавшую ауру в расчёт не беру. на кровавой трапезы дело так и не дошло. Последним из провалов в груди показался проглот, один из эволюционировавших пожирателей. В обычной ситуации тот мог без особых трудностей прикончить нечто размером с руку или даже голову взрослого человека, но вот тело целиком явно выпадало из его весовой категории. Вот только насекомыша подобные мелочи не волновали. Нарезав пару кругов вокруг зонера, проглот вернулся и настойчиво воткнул пару раз жвалами в мою ногу. Проглот взывает к вам как к изначальному, прося вашей милости. Ответив на мольбу, вы сможете подстегнуть его эволюцию. Эволюционный набор – боевая трансформация. После вступления в силу данного комплекса проглот получит способность поедать объекты, многократно превышающие его собственный размер. Подвижное сочленение ротового аппарата, позволяющие осуществлять его многократное расширение 8ОИ. Железо, секретирующие особо едкую кислоту, способную практически моментально расщеплять органические и неорганические элементы, 19ОИ. Особое внутреннее покрытие органов пищеварения. Инактивирующее воздействие секретируемой кислоты, 13ОИ. 40 качков искусства. А проглот оказался во всех смыслах прожорливым парнем. Но, тем не менее, я решил поощрить одного из своих верных хитиновых помощников. При желании я мог снизить затраты вдвое, выбрав куда более дешёвые схемы. Сам обжора откопал в закромах подсмотренных сегментов самое дорогое. Но и тут не стал экономить. Начать хотя бы с того, что все пожирающую пасть насекомыш подсмотрел у меня. Понятное дело, скопировать маску двуликого у нас не получится, даже с тонной ОИ. Но вот её подобие вполне. С данным набором у насекомыша не должно возникнуть проблем с поеданием даже крупного человека. Пасть растянется до нужного размера, а кислота будет расщеплять едва попавшее в неё вещество. Со стороны проглот наверняка будет выглядеть этакой бездонной бочкой. Старина По с подобием чёрной дыры вместо желудка наверняка бы оценил такой апгрейд. В отличие от моих, порой тяжёлых и даже болезненных эволюционных скачков, насекомыш на десятых секунд скрылся в моей груди а после вылез наружу в обновлённом состоянии. При этом не постеснялся вытянуть из меня недостающие питательные элементы для собственной прокачки. Правда, прислушавшись к нему, не увидел даже намёка на наглость. В ход шла непоколебимая вера в моё всемогущество. но ну, а я не стал рушить этот образ. Заживо поглощён вечный зонор. Активация способности душегуб – 1,6% от опыта жертвы. Активирована способность пожирания – Увеличение получаемого опыта. Активация способности «Пожирая врага». Выберите вариант эффекта. Плюс 96% урона по вечному зонар, плюс 32% урона по расе искажённые. Отклонить. Активация «Безумного ухареза Получен прирост ловкости плюс один. Активация способности «Во благо». Полученный эффект от поедания адаптируется под вашу аватару. Активация способности «Ассимиляция». Получен одноразовый эффект восстановления зрения. Несмотря на обилие бонусов к получаемому опыту от съеденных целиком жертв, Зонера не хватило для взятия нового уровня. Но даже так результат оправдал вложение в Проглота. Относительно бонуса от пожирания врага, выбрал повышение урона против всей расы искажённых. Зонер мне и без того не был соперником. Со стороны обед Проглота выглядел по-своему жутковато. Размеры с доброго кота уже сами по себе заставляли посторонних напрячься. Но не более того. Тут скорее шли привычки, взятые в теллуру из прошлой жизни, а не реальная угроза жизни. А вот когда проглот открыл эволюционировавшую пасть и меньше чем за минуту избавился от искажённого, новоявленные союзники резко изменили к малышу своё отношение. Стоит отдать должное. Беспощадные ограничились косыми взглядами и обошлись без словоблудия. Никаких вопросов. Причём это касается как проглота, так и распятия. После моментального регруппа на острие нового построения оказались не тихушники, а обладатели самого внушительного ДПСа и защиты. И на этот раз задействовали даже льва. Поначалу передвигались скорее быстрым шагом, чем бегом, ожидая встретить патрули. Вот только город оказался действительно пуст. Один квартал, ну пусть даже два и три, но когда четвёртый подряд оказался лишён какого-либо присутствия, мы сорвались на максимальную скорость. Активировано уникальное событие «Судьба Таргурии». Случайно или нет, но вы оказались в нужном месте и в нужное время. Именно сейчас решается будущее города, и, возможно, именно ваш вклад окажется решающим. Впрочем, никто не мешает вам покинуть гиблое место, дабы не плодить врагов. Цель — уничтожить всех искаженных жителей Таргурии и нейтрализовать гильдию стальных. Награда. За последний месяц торгурия пережила множество событий, но даже так она остаётся важным и полноценным городом. Вырвав его из лап Инферно, вы получите шанс восстановить его инфраструктуру. Только что моё обещание уступить беспощадным город в случае его удачной зачистки вышло на новый уровень. С покровительством системы они смогут стать настоящими хозяевами Таргурии. Довольно лакомый кусочек. Вот только прежде чем делить трофеи, следовало разобраться с нынешними хозяевами. Огненный столб выпустили над уже знакомой мне частью города. Примерно в этом районе находилась та самая воронка, в которой Гунгун -Гун проводил ритуал по призыву Сабнака. Видимо, и в этот раз стальные магичили именно там. Бросаться, сломя голову на врага, никто не стал. Тем более, что враг не особо скрывался, выдав своё присутствие с потрохами. Локализовав местоположение противников, забрались на крышу четырёхэтажного здания. Стальные не стеснялись грабить собственный город. Так что до последнего этажа добрались довольно быстро. Все двери уже были выбиты. Единственная заминка случилась на последнем этаже. В доме банально отсутствовал выход на крышу. Правда, и эта преграда довольно легко поддалась, расплавившись под напором жара, хлынувшего изначерченной на потолке пентаграммы. Точка обзора оказалась отличной. Рядом попросту отсутствовали здания выше двух этажей. Так что рассмотреть удалось многое. Проблема в том, что ситуация складывалась не в нашу пользу. Воронка действительно оказалась недалеко от основного места действия, но на этот раз в центре внимания был внушительных размеров муравейник. Земляная насыпь немного уступала по высоте нашему четырёхэтажному дому. Примерно на высоте двух метров от земли угадывался провал входа в пещеру, внутри которой были знакомые мне местные из сопротивления. Унгов мой проклятый наставник теолог двухсотого уровня с молотом наперевес и магесса медиум 150, под охраной троицы рожебородых дворфов около сотого. По меркам любого вечного внушительная, а то и вовсе непреодолимая сила. Вот только повстанцы выглядели изрядно потрёпанными и не могли выйти за пределы муравейника. А они здесь были явно для того, чтобы помешать новому ритуалу в воронке. Вокруг муравейника толпилась не одна сотня искажённых среди которых, пусть и изредка, но попадались твари под двухсотой. Вот только орда безмозглых болванчиков с выжженными душами беспокоила меня куда меньше, чем десяток стальных, стоящих за их спинами. Безухих ящеров, бессменных прихвостней Гунгона приметил сразу. Да и по поводу незнакомых лиц также не питал иллюзий. Наверняка моральные уроды подстать. В отличие от Дозорного, элитная часть клана преобразилась не столь радикально. Обретя пылающе алую чешую, те стали походить на ящик. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...щерку. Видимо, они также прошли через эволюцию расы. Резкое снижение численности стальных тоже не особо порадовало. Ведь, потеряв в количестве, они неестественно быстро набрали в качестве. Самый слабый из сектантов обладал 128-м уровнем. Помня ритуалы гунгунок, который приносил в жертву местных ради получения уровней, боюсь, эта же участь постигла и бывших подчинённых орка. Хотя оркали Видимо, поражение на божественной арене вынудило остальных сделать новый шаг на пути к силе. Но даже со столь резким ростом уровня этот десяток вечных оказался далеко не главной силой сектантов. Пятиметровый мясной шар сплетённый из слитых в единое месиво тел всё тех же искажённых. Подобно свернувшемуся в шар ежу, мясной ком ощетинился десятками тонких на фоне общей массы рук. Тощие, мускулистые, толстые. Они безостановочно цеплялись за землю, срывали ногти и тянули вперёд неповоротливую тушу, помогая той сделать новый оборот. Тварь, а это явно обладал разумом, или, как минимум, его подобием, двигалась медленно и неуклюже при этом не обращая внимания на простых искажённых. Подобно снежному кому, оно двигалось вокруг муравейника, поглощая всё новых и новых лишённых души местных. Сами бездушные горожане не особо стремились идти на убой, но, оказавшись в паре метров от шара, бессильно замирали и покорно ждали участи. Несколько раз ком пробовал на прочность как отдельных местных и сопротивления, так и их убежище. Останавливаясь, шар разверзал подобие пасти и выплёвывал особо покорёженное тело. Огромная скорость, помноженная на хрупкость, делала из искажённых весьма сомнительные ядра. Вместо сквозных пробоин в защите земляной насыпи они размазывались по той кровавыми пятнами. С виду от подобных атак никакого вреда, но на деле алые кляксы работали подобно дыре в воздушном шаре. Только вместо воздуха через них струёй била магическая сила, что питала муравейник. Повстанцы подобной дряни противостояли куда лучше, чем их убежище, но это была целиком и полностью заслуга Унгофа. Мой проклятый наставник принимал на себя львиную долю кровавого обстрела. Процесс явно малоприятный, но другим хватало и пары алых капель, чтобы почувствовать себя паршиво. Видимо, сказывалась наша врождённая способность противостоять проклятиям и ядам. Последнее особенно радовало. Именно эти резисты у меня могли похвастаться особо высокими показателями. Пару раз при мне Унгов пытался нападать, но каждый раз увязал в толпе искажённых. Те ничего не могли противопоставить проклятому, но их главной задачей было не прикончить, а удержать. Дальше в ход шёл ком или стальные. Сами лизарды занимались банальной прокачкой умений, пробуя на прочность оборону муравейника. К делу подошли основательно, можно сказать, с размахом, используя не одиночные атаки, а вливая общие силы в один удар. Действовали без спешки, складываясь в каждую атаку по максимуму, едва ли не до полного истощения аватар. При этом работали без костылей, в виде ритуальных узоров, пентаграмм и прочего. Выстроившись пирамидой, лизарды передавали энергию напрямую, просто положив руки на плечо впереди или сбоку стоящему. Вечный, через которого раз за разом били стальные, выглядел не просто потрёпанно, а откровенно паршиво. Нечто подобное выплёвывал ком, Но самого парня это, видимо, не особо волновало. Не удивлюсь, если в ход шла промывка мозгов. Правда, стоит отдать должное. Такой подход хоть и ставил под удар одного из лизардов, выдавал отличные КПД. Да и основная масса состава оставалась в полной боевой готовности. Не забыли стальные и про оборону, обложив свой пятачок живой изгородью из всё тех же искажённых. Вот только они не учли, а, возможно, и банально расслабились, но против удара сверху подобная защита ничего не давала. Развязка боя хоть и была близко, но время шло не на секунды, скорее на минуты, чем мы воспользовались беспощадные. После быстрого обмена жестами наша группа разделилась на два отряда. Малая часть отправилась на этажи, устанавливать ловушки и запечатывать выходы, в то время как большее осталось во главе с ритуалистом. Союзники собирались также объединить силы в одном ударе, но при этом не побрезговали ритуальным узором в качестве поддержки. Тем более, что это не отняло много времени. Парень-ритуалист просто извлёк из намедренной сумки готовый свиток и ударом об пол активировал его. Видимо, в ход пошёл тот же принцип, что и с запечатанным в пергаменте заклинанием. Узор готовился заранее, после чего переносился в одноразовый свиток. На этом парень не остановился и начал добавлять отдельные руны. Пробудившийся ритуальный круг в груди быстро проанализировал увиденное, но довольно быстро потерял интерес. В качестве приятного сопутствующего эффекта для меня общий узор тут же преобразился. Теперь я видел узлы напряжения, истончённую вязь, погрешность угла наклона и прочее. На общем фоне особый сильно мозолил взгляд один участок, подсвеченный даже не красным, а багровым. При этом, благодаря системе, я даже знал, как избавиться от зоны энергетического провала, что я собственно и сделал. Влезть в чужой узор оказалось не так уж и сложно. По той причине, что ритуалист и не думал защищать свою работу. Но моя манипуляция не осталась незамеченной. Парень едва не вспылил, но, видимо, проверив результаты, не просто проглотил возмущение, а просиял. Будь мы в иной ситуации, меня бы уже вовсю донимали вопросами. Подобная реакция мне совсем не понравилась. Ведь, по сути, все лавры и почести принадлежат дублю. Параллельно работал макс с призванием фортификатора. Сняв с пояса крохотный мешочек, ослабил узел и начал высыпать золотистый песок. Внешне там могла уместиться хорошая жменя с горкой, но на деле спустя минуту вокруг нас возвышались песчаные стены. Помимо неплохого показателя прочности, несколько тысяч единиц, те, подобных хамелеону, изменили цвет на тот, что был у здания. Да и общая текстура оказалась схожей. Когда все приготовления оказались закончены, часть беспощадных заняла свои места в узоре, в то время как трое остались на охране. Ритуалист встал в середине, взяв под контроль управляющий контур. Львиная доля вечных исполняла роль батареек. Танк с магическими резистами выступал в качестве заземления. Зель в общей схеме оказался практически на самой вершине. Накопленная энергия шла с самого начала к нему, приобретала заряд проклятий, после чего переходила к финальному звену — стрелку с луком и тремя стрелами на иконке. Я, Лев и Друидка остались на часах. Последняя также не сидела сложа руки, и довольно быстро к числу охраны присоединился спешно разросшийся древень. Создание проросло прямо из песочной стены и фортификации, куда десятком секунд ранее девушка бросила семя. Приготовления были закончены, но беспощадные не спешили нападать. Умение выждать нужный момент порой куда важнее грубой силы, и этот пример оказался довольно нагляден. Едва остальные ударили по муравейнику, как и прежде, вложив львиную долю сил в удар, беспощадные также атаковали. Стрелы в одно мгновение преодолели разделявшие нас расстояние и пронзили головы трёх лизардов, моментально отправив тех на пятичасовое перерождение. Последнее достигалось благодаря проклятию от зелья, мешавшему моментально вернуться в битву. Сам дебафер начал оседать, но был оперативно подхвачен ближайшим товарищем, который явно знал, что происходит. Зель получил парочку неслабых дебафов, но пятиминутный простой. Малая цена за минус три со стороны врага. Со стороны сама атака оказалась практически незаметной, по крайней мере, если её не ждать. Три чёрных луча вонзились в головы лизардов. На землю уже упали уже посеревшие и иссушённые трупы. Проклятие оказалось не только убоинным, но и моментальным. Внутри я надеялся на переполох в рядах врага, но ящеры довольно спокойно отреагировали на гибель товарищей. Хотя, наверное, это слишком громкое слово для этих уродов. «Я ждал тебя с момента разлома, Алькор!» — подал голос один из безухих. «Но ты оказался, на удивление, медлителен!» Пусть фортификации и носили маскировочный эффект, Стальной смотрел точно в нашу сторону. Впрочем, то успел к самому апогею. Лизард выдал столь злорадный оскал, будто победа уже у них в кармане. Подобная уверенность настораживала, но никто не собирался давать мне время на размышления. Стальные, не дожидаясь ответа и уж тем более нового удара беспощадных, шагнули в толпу искажённых. Бездушные местные тут же потянулись к хозяевам, заключая тех в объятия подобно живой броне. Прошло меньше 10 секунд, а над толпой искажённых уже возвышалось 7 пятиметровых големов, сотворённых из полуживых тел, с лизардами в самом центре. Одновременно с этим оживился и ком, став куда подвижнее. Вытянув резко удлинившиеся руки, он хватал и притягивал искажённых. Големы оказались хорошей подсказкой. Да и я достаточно долго смотрел на шар, чтобы глаза сумели разглядеть внутри него ужасающие силы искру. Нечто подобное я видел, когда поглощал души боссов вроде гидры, и, можно сказать, привык к подобному сиянию. Но сейчас речь шла о Вечном. Там, внутри мясного кокона, скрывался гунгун. -гун. Причём он явно проходил трансформацию. «Глава остальных внутри твари!» Как же мне не хватало мысли речи. Слова отнимали слишком много времени, а его у нас, скорее всего, почти не осталось. Слишком уж стойкая была ассоциация шара с коконом, и мне совсем не хотелось узнавать, что из него вылупится. Волна искажённых быстро добралась до нашего здания. Вот только на деле пара сотен обездушенных местных оказалась банальным отвлекающим манёвром и живым щитом. Големы даже не пытались нападать, а вместо того спешно выводили узор на земле вокруг мясного кома. Хилы успели поставить на ноги Зеля, так что он уже раздавал приказы и формировал построение. Всё это от силы заняло пару секунд, но я не стал рисковать даже подобными крохами». Повстанцы, наплевав на собственную безопасность, также бросились в атаку, а значит, исход сражения может определиться в любую секунду. Перемахнув через стену фортификации, уже в полёте отметил, что беспощадные выдали новый залп по врагам. Вот только стрелы без подвешенного на них проклятия эффекта практически не дали. Обычных искажённых те сшибали на ура, а вот против големов оказались бесполезны. С магией было чуть лучше, но не намного. Урон передавался на оставшие бронёй тела, едва одно из них приходило в негодность, как его место занимало новое тело из толпы. При моём комплекте бонусов и достижений падение с четвёртого этажа не должно быть опасным, но не стал рисковать. Когда до земли оставалось около пары метров, активировал туманный вал. Мерцание в этом плане тратило куда меньше сил, но при этом никак не влияло на инерцию, а просто меняло положение в пространстве. Как оказалось, туманный вал также не сводил на нет, набранную при падении скорость. Но в этой форме я легко мог изменить траекторию полёта. Со стороны, должно быть, всё выглядело как поток тумана, опускающийся вниз, затем резко меняющий направление, и уже после, обретя плоть, из него выстреливаю я. Рывок вышел на славу. Первого неудачливого и сушённого местного попросту размазала по выставленному щиту. Ещё двоих покалечила, выведя из боя. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Правда, на остальных искажённых увечья этой троицы не произвели никакого эффекта. Крутанувшись на месте, раскидал успевших навалиться искажённых и бросился навстречу к повстанцам. В схватке один на один они не представляли опасности, но, судя по всему, стальные использовали их как пушечное мясо стремясь лишь задержать. Попытку уйти в тень ничего не дала. В этой области имелась защита от подобных уловок. А вот теневой клон обрёл жизнь без каких-либо проблем и тут же ринулся в бой, отвлекая на себя часть внимания противников. Я же продолжал прорубать путь. Острые кромки щитов работали не хуже заточенных клинков. Беспощадные старались не отставать. Правда, вслед за мной бросилось шестеро. Лев, паладин, убийца, друидка, парень с ледяным копьём и танк заточенный под физический урон. Глава гильдии и увешанный тоннами железо-щитоносец приземлились тяжело с гулким ударом, оставив после себя глубокие вмятины подошв. Паладин и вовсе прыгнул, держа в руках друидку. А вот убийцы и копьеносец опустились, ушли перекатом и сходу продолжили движение. Причём девушка скрылась в инвизе. Видимо, её способность оказалась на голову сильнее моей. Остальные, беспощадные, остались на крыше. Лучник, арбалетчик, огненный маг и ритуалист отлично чувствовали себя на возвышенности и неплохо держали под контролем подступы к зданию. А оставшийся танк страховал позицию и в случае чего мог легко принять на себя магический удар. Трое искажённых двинулись в сторону сопротивления. Столько же к нам навстречу. В то же время последний голем начал горстями сгребать бездушных местных и тут же отправлять их на корм мясному шару. Големы оказались неповоротливы, но это с лихвой компенсировалось размерами. Удар огромной руки, состоящей из чьего-то скрюченного и обезображенного тела, можно было легко прочитать, но не увернуться, по крайней мере, без подходящих навыков. Пусть в моём арсенале и имелось мерцание, то отказывалось работать с довеском в виде постоянно даже не атакующих, а скорее виснувших на щитах искажённых. Сведя оба крыла так, чтобы активировался составной узор на руках, а сами щиты создали подобие единого целого, принял первый удар тряхнуло так, что нутро протестующе сдавило. Сила атаки оказалась настолько мощной, что меня в прямом смысле слова вмяло в землю на добрые десяток сантиметров. А недавно созданная разовая обувка потеряла половину прочности, как текущей, так и максимальной. Прямое столкновение не самый лучший план для драки с големами. Благо, никто и не говорил о честной драке. Попытка вызвать на одиночную дуэль голема провалилась. Система послушно откликнулась на просьбу. Вот только затребовало астрономическое количество манны для создания достаточно обширной арены. Судя по всему, требовалось преобразить, если не весь город, то как минимум центральную часть. Объяснение подобного сбоя нашлось довольно быстро, и оно мне совсем не понравилось. Слова Лизарда в самом начале показались странными, но присмотревшись, я теперь точно знал. Они не были оговоркой. Нестальные сожрали почти всё население Таргурии. Это сделал сам Гунгун, -гун. но даже этого ему оказалось мало, и после он взялся за собственную гильдию. Из мясного кома, в недрах которого и прятался кукловод, шли сотни жгутов силы к искажённым местным и вечным. Подобное объединение выглядело хрупко, его можно было оборвать так же, как я делал это с пленниками на стене, но это было лишь началом. Ком аккумулировал изувеченные искры и сливал их с орком, делая их по-настоящему единым целым. Вместе с тем удалось разглядеть и таймер, отсчитывающий около получаса до окончания метаморфозы. Могло показаться, что времени с запасом. Вот только каждый брошенный в шар искажённый сбивал плавный ход отсчёта и снижал итоговое время на десяток секунд, а то и больше. Такими темпами кокон наберёт критическую массу куда быстрее. Активировав дрожь земли, я не только раскидал навалившихся искажённых, но и высвободил ноги из земляного плена, избавившись от довесков. Наконец-то смог использовать мерцание. И в одно мгновение оказался у огромной ноги стального. Всевидящие глаза позволяли изучать врага, видеть его слабые стороны. Големы не стали исключением. Вот только с ними всё оказалось не так уж и просто. Пятиметровые гиганты оказались буквально усеяны уязвимыми точками. Вот только первый же вихрь ударов, поразивший исключительно красные зоны, разорвал в мясо лишь одно из тел, что образовывало голема. Открывшуюся брешь тут же закрыл новый искажённый. Помощи ждать от беспощадных не приходилось. Нас разделил поток искажённых, и те уже увязли в битве со своей парой големов. Одного из них сдерживал танк, в то время как второго вовсю били остальные вечные, в том числе и засевшие на крыше. Стоило отметить, что у беспощадных дела шли куда лучше. Парень с копьём создал полдюжины ледяных копий, которые вполне успешно сдерживали натиск о доли искажённых. Те немногие твари, что преодолевали этот барьер, тут же падали после точечных ударов убийцы. Девушка выходила скрыта на долю секунды, поводя из боя очередного противника, и тут же скрывалась с глаз. Тем временем лев буквально потрошил голема, не особо беспокоясь о его ударах. Ведь с ним в паре был паладин, исполнявший одновременно роль танка и хила. Последний успел ощутимо преобразиться, и обзавёлся древесным панцирем. Наросты на спине выглядели громоздко, ощутимо замедляя вечного. Но было трудно недооценивать их пользу. Исцеление, баф и защита — всё это шло единым потоком и в огромных количествах. Секрет оказался довольно прост. Там, в недрах панциря, едва ощущалась искра недостающей друидки. Видимо, миниатюрная девушка прильнула к напарнику и после обросла той самой корой. «Довольно тесный тандем, иначе и не скажешь». Ну а чуть в стороне второго голема развлекал основной танк. У меня из компаньонов была лишь тень, но и та едва справлялась с паровозами искажённых, так что приходилось импровизировать. Отпустив крылья с корабея, перекинул их контроль на Альта. Освободив руки, выпустил когти и, вспоминая городской паркур по стенам, сбежал на многометрового противника. Прежде чем враг успел отреагировать, словно крышку люка сорвал искажённого на спине голема. Внутри порождение инферну выглядело совсем не так, как я себе это представлял. Воображение чего то рисовало едва ли не аналог кабины. А на деле я натолкнулся на сплошную стену из костей и мяса. Благо, что использую лапу монстра с её когтями и распадом, и эту линию защиты удалось относительно легко преодолеть. За это время голем успел ударить лишь трижды, но по ту сторону остался оскал, надёжно защищавший мою спину. Причём один раз он даже умудрился оттяпать кусок от кулака противника. Добравшись до мягкого нутра, лишний раз убедился, что с нами дерутся безмозглые болванчики. Стальной, от которого шли целые канаты нервов, поначалу никак не отреагировал на моё появление. Будь эти бойцы автономней, а не под контролем, судя по всему, не очень опытного в этом деле гунгуна, драка могла пойти по менее ровному сценарию. Из собственного опыта знаю, насколько тяжело контролировать даже полуразумных союзников. Что уж говорить о полном подчинении разумного. Наш мозг попросту не справляется с подобной нагрузкой. Лишь спустя пару секунд его лицо скрючило гримаса злости. Правда, практически одновременно с этим на чешуйчатую морду легла окутанная силой распада лапа. Плоти кожи поддались легко, за считанные мгновения. Кости продержались почти десяток секунд, но не более того. Когда бар жизни врага опустился процентов до 5 тот завопил и задергался а практически незаметные до этого момента сосуды, пронизывающие всё нутро голема, начали пылать. «Сдохни!» — донеслось неразборчиво и вместе с тем радостно из-под моей ладони. На блеф происходящее совсем не походило, так что я рванул назад, но натолкнулся спиной на преграду. Чёртов сектанта запаял выход, заставив его телами. С теснотой я с трудом успел извернуться и начал прорубать путь на волю, когда в спину ударила волна жара. Ударная волна обманчиво мягко толкнула в спину, точнее, в прикрывающий её щит. Тело, резко получившее ускорение, легко пробило барьер из плоти и костей, подобно пули выстрелив наружу. Несмотря на резисты к стихии огня, защиту оскала и в целом довольно внушительный запас хитов, последний ощутимо просел на добрые две трети. Ощущение свободного полёта ещё со времён падения с горы, с которого обитал По, не вызывало у меня бурного восторга. Едва сбросив ошеломление, благо то продержалось жалкие доли секунды, вновь использовал туманный вал, чтобы скорректировать траекторию полёта, и на приличной скорости врезался в голема, которого в одиночку развлекал танк. Во время приземления лапы, едва ли не по локоть, вонзились вплоть. А спустя секунду вслед за мной прилетели и парящие в воздухе крылья Скоробея. Благодаря своей форме они вошли куда глубже в голема. Поддавшись порыву, влил почти половину маны в бастион, способность контролировать щиты на расстоянии. Засевшие в мясе крылья Скоробея вновь ожили и начали выводить круг, вспарывая тела искажённых. Пробить лас в этой твари оказалось куда сложнее. Видимо, Гунгун -гун сделал выводы после потери одного из слуг, но это лишь оттянуло неизбежное. Третье око, позволявшее контролировать область за спиной, помогало даже не уворачиваться, а встречать удар на оскал под правильным углом. С такой поддержкой мне было куда легче вспарывать огромную тушку. За подобное приходилось платить проседающими хитами, но и эту проблему удалось решить. Мало того, что лапа тянула из жертвы жизнь и передавала её мне, я для верности пробил хвостом в туше врага несколько дыр. Небольшие по диаметру, но глубокие отверстия стали идеальным убежищем для выпущенных пожирателей. Насекомыши с энтузиазмом принялись за плоть, увеличивая моё восстановление здоровья. С учётом достижений, модификаций и прочего, устанавливал 68 8 хитов в секунду. Огромный показатель. Но в итоге я терял куда больше, и это со щитом. Похоже, сказывалась разница в уровнях и ритуала гунгуна. Очередной удар в спину помог проломить грудную клетку и добраться до стального. Вот только на этот раз Вечный оказался готов к моему появлению. Подавшись вперёд, парень с обезумевшим взглядом вцепился в меня всеми конечностями, а его голем согнулся пополам, замкнув меня в шаре. Ситуация грозила перейти в критическую. В подобном положении шансы пережить взрыв падали в разы. Уповать на минорный шанс проигнорировать любой урон не стал. Настало время использовать один из козырей. Форма зверя! Закрыв глаза, с ходу погрузился в способную притуплять боль медитацию. Без поддержки и трансформация проходила куда ярче, щедро сдобренная болевыми ощущениями. Благо, ничего из ряда вон. Стеснув зубы, и не такое стерпеть можно. Плоть с треском преображалась, наращивая мышечную массу, кости и плоть. Внутри голема и раньше было тесно. А теперь для двоих попросту не осталось места. Благо, моя оболочка оказалась в разы прочнее, так что в стену вмяло яростно кричащего стального, попутно ломая тому кости и выворачивая суставы. Активирована частичная форма зверя. Время в форме 10 минут 00 секунд, 9 минут 59 секунд. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Эффекты. Скорость передвижения плюс 100%. Скорость атаки плюс 70%. Регенерация плюс 70%. Шанс критического удара — X2. Шанс калечащего удара плюс 50%. Характеристики плюс 15%. Сопротивление. Оглушение — не более 2 секунд. Яды иммунитет. Магия минус -10% урона. Оружие ближнего боя минус -15% урона. Оружие дальнего боя минус -20% урона. Резкий прилив силы немного затуманил разум, но я быстро взял себя под контроль и начал рвать на части нутру голема, не забыв выпустить пожирателей. Видимо, форма зверя сказалась и на насекомошах. Те стали куда агрессивней и вроде даже больше. Поколечив и оборвав связь с остальным оставил последнего на съедение проглоту, а тот не стал медлить и с жадностью принялся пожирать очередное угощение. Заживо поглощена оболочка Агарай. Ранее данный разумный уже был поглощен иным вечным и стал его частью, все эффекты снижены. Способность душегуб 1 – 1,6% опыта жертвы, получено 5 уровней. Способность пожирания – увеличение полученного опыта. Способность пожирая врага – выберите вариант эффекта. Плюс 96% урона по Вечному Агарай, плюс 32% урона по Расе Искажённые. Активация Безумного Ухареза. Получен прирост ловкости плюс 5. Активация способности во благо. Полученный эффект от поедания адаптируется под вашу аватару. Активация способности Ассимиляция. Полное восстановление. Разобравшись с Агараем, активировал талант по заражению трупов выводком Пожирателей. «Учитывая размеры этой туши, выплат будет просто огромным. С такой подпиткой, даже если насекомых будут давить десятками, я смогу ощутимо усилить количество съеденного». Выбравшись на волю, окинул беглым взглядом поле боя. «Мы выигрывали по всем фронтам, и, судя по всему, единственной потерей оказался копьеносец, но как именно вечный погиб я не видел». Унгов с остальным сопротивлением также активно теснил своих големов. Местные не могли уповать на перерождение. Так что действовали куда осторожней, а как следствие и медленней. Единственным целым врагом оказался Голем, что всё это время подкармливал мясной шар. Причём я только сейчас понял, что этим занимался не самый слабый, а напротив, сильнейший из стальных. Но даже на грани поражения он не отошёл от кокона, а напротив, бросился на него, позволяя себя сожрать. Таймер, отсчитывавший последние две минуты до метаморфозы в очередной раз дёрнулся замерев на отметке из сплошных нулей. Самопожертвование стало той последней каплей, что помогла переродиться гунгуну. Мясной кокон затрясся, плоть пошла мерзкими волнами и начала скукоживаться, словно высушенное под палящим солнцем яблоко. Уменьшившись вдвое, ком не выдержал и лопнул, обнажив преобразившегося вечного. Гунгун, -гун, Андрей. Уровень 153. Раса из исчадия. Статус в иерархии Инферно неизвестен. Призвание – фанатик. Класс, несущий скверну.